Глава 22 Брюнетка в синей кожаной куртке и белых брюках в ответ на приветствие Вероники заговорила прокуренным голосом. Тимофей сидел в машине. Девушку он разглядывал через зеркало заднего вида. Разговор слышал через приоткрытое окно. «У меня буквально две минуты». «Да у меня буквально один вопрос и есть». «Это насчет Иришки ведь?» Тимофей сосредоточился. По дороге он был слишком погружен в свои мысли и даже не успел толком выяснить, куда и зачем они едут». Да, вы правы Ужасная трагедия Я до сих пор поверить не могу Голос брюнетки стал чуть менее колючим Она прикурила сигарету И до Тимофея долетел запах дыма Он поморщился, но подавил позыв закрыть окно Вы простите, что я прям в незажившую рану лезу Просто, видите ли В общем, у нее был диагностирован спид Брюнетка закашлялась Тимофей едва удержался от того, чтобы к ней присоединиться <къех> Спид? К сожалению, да Анализы только вчера пришли Мне необходимо выяснить имена возможных партнеров Ирины А вы врач, что ли? Медсестра, из областной У нас там дурдом, всех посокращали Участковый врач сейчас к ее родителям поехал Но сами понимаете, это же родители, кто им про такие вещи рассказывает А вы вроде бы близкими подругами были? Ну, не настолько же близкими Нет-нет, я в смысле, что вы ведь наверняка знаете, с кем она встречалась Ну, у нее парень есть, был Как его зовут? Где живет? Где живет без понятия. В промышленном где-то вроде. Коли зовут. Да блин, он у нее ВКонтакте же висит. Сейчас посмотрю. А кроме Коли, в смысле, она упоминала некоего Дениса, когда сдавала анализы. За спиной брюнетки остановилось такси. Вероника сложила руки перед грудью, словно умоляя собеседницу о снисхождении. Вроде как состоятельный мужчина, женатый. Кажется, начальник ее или что-то вроде... Слушайте, я не знаю, но, по-моему, это чушь какая-то. Он семейный человек, его, может, и не жалко, он негодяй, но в чем виновата его жена? И ее любовники. Тимофей уже начал получать извращенное удовольствие от сцены, которая, увы, приближалась к завершению. Послушайте, да не знаю я никакого Дениса. Иришка не стала бы с женатым связываться. Да и если бы у нее вдруг появился богатый ухажер, уж мне бы точно сказала... Она у меня, между прочим, косарь заняла до получки Я не в смысле с предъявами, просто, ну, так Сами подумайте, да? Закончив речь такой грамматически невразумительной, но по сути понятной сентенцией Брюнетка загрузилась в такси и укатила Вероника вернулась за руль Звездит наш заказчик Про ухажера Ирина могла, конечно, и умолчать Но вот косарь до зарплаты – это серьезный аргумент Думаешь? Уверена Это игра, в которую играют двое Самка притворяется, что влюблена без памяти А самец, что денег не считает Заврался Дениска То есть Белов предпочитает вытащить на свет Выдуманную историю о супружеской измене Лишь бы никто не узнал Почему он действительно делает то, что делает И почему же? А вот этого я пока не готов озвучить Ладно, едем Куда? В Астролябию Ты не взяла мой ноутбук? Ты не просил Тогда сначала в гостиницу Машин на трассе было немного Будний день, 10 утра. Все, кому нужно, в город уже въехали. Денис ехал по второму ряду. Здесь традиционно машин было меньше, чем в крайнем левом, так называемом скоростном. Тех, кто ему мешал, обходил по правому ряду. Выжимал из внедорожника все, на что он был способен. «Штрафы с камер я оплачу. А живых ДПСников здесь на трассе я уже лет 100 не видел. Да и плевать сейчас на любые штрафы». Полицейская машина взялась как положено, вдруг откуда ни возьмись. «Вроде не было и на тебе». «Виск сирены» и «Прижмитесь к обочине». Пришлось сбросить скорость и прижаться. Денис вытащил из бумажника крупную купюру, зажал между правами и страховым полисом. Номинала купюры обычно было достаточно для того, чтобы услышать «Счастливого пути не нарушайте» и отправиться дальше. Но в этот раз быстро избавиться от ДПСника не удалось. Мент едва заглянул в права и, не обратив на купюру внимания, подозрительно принюхался». «Выпивали?» «Ты чего, командир? Месяц как не притрагивался?» «Все так говорят. Пройдемте». «Я спешу». ДПСник мотнул головой в сторону патрульной машины. Денис демонстративно начал рыться в бумажнике. Однако ни тени заинтересованности в глазах ДПСника не появилось. «Все спешат. Пройдемте». «Да чтоб тебя! Развелось вас принципиальных». Денис, выругавшись сквозь зубы, отстегнул ремень. Подошел вместе с ДПСником к патрульной машине. Тот открыл заднюю дверь Кивнул, приказывая садиться Потом Денис не раз задавал себе вопрос Что заставило его сесть Я ведь сразу насторожился Едва увидев, что сзади уже сидит человек Первым позывом было броситься обратно К внедорожнику Почему не бросился? Что остановило? Денис всегда доверял интуиции И она его не подводила Он не верил, что успех в бизнесе Как, впрочем, любая удача Может прийти к кому попало Удача приходит к тем, кто ее ждет людям, которые не боятся рисковать. Денис гордился своими успехами и твердо знал, что многого достиг именно благодаря интуиции. Что помешало довериться в этот раз, черт его знает. Привычка подчиняться власти? Вряд ли. С этой привычкой я расстался многие годы назад, когда сам стал властью. Скорее всего, боязнь выглядеть идиотом. Казалось бы, какая тебе разница, на что будешь похож в глазах окружающих, если все инстинкты в один голос вопят «Беги!» Но не побежал. Один из самых больших страхов – страх показаться смешным. Солидный, уважаемый дядька в солидной машине и вдруг бросится удирать от ДПСников. На том основании, что не понравился человек, сидящий на заднем сиденье. Детский сад, да и только. Денис сел в машину. Лейтенант, который его остановил, тут же уселся рядом, грубым толчком заставив Дениса подвинуться. Захлопнул дверь. Что вы себе позв... Договорить Денис не успел. В челюсть прилетел кулак. Машина тронулась. Денис молчал. Защищаться или ударить в ответ не пытался. По молодости он пробовал заниматься боевыми искусствами. В те времена это было модно. Походил к тренеру с полгода и бросил. Получать по морде и другим частям тела не самое приятное. А девушек возбуждали набитые кошельки куда больше, чем победа на татами. Времени и сил занятия отнимали много, а серьезной практической пользы Денис в них не видел. Был уверен, что если придется драться, всегда найдутся люди, готовые делать это за него». И до недавнего времени именно так и было. До недавнего времени жизнь Дениса Белова, в принципе, была другой. Откинувшийся от удара назад, Денис машинально попробовал выпрямиться. Для того, чтобы тут же получить еще один удар. На этот раз в ухо. Теперь он выпрямляться не спешил. Мысли в голове метались, их необходимо было привести в порядок. Кто это? Что им нужно? Машина-то действительно патрульная, тут ошибки быть не может. Неужели... Неужели меня арестовали и сейчас будут выбивать признание? Денису доводилось слышать о разных методах ведения допросов Но всерьез он подобные байки никогда не воспринимал Все-таки не 37-й год на дворе Диктофоны, камеры, СМИ Утаить от широкой общественности что бы то ни было С каждым годом становится все труднее И тем не менее из его разбитой губы текла кровь Капала на пиджак и рубашку Что вам нужно? Почувствовал, что от него ждут этого вопроса А заставлять таких людей ждать означает злить их еще больше. Я устал бояться. Признаюсь во всем. Подпишу любые бумажки. Все равно потом мой адвокат от этих признаний мокрого места не оставит. Пусть бьют, пусть делают, что хотят. Лишь бы они немедленно, прямо сейчас поехали ко мне домой. Я знаю то, что не знают они. Настоящие убийцы на свободе. А значит, под ударом семья. Жена и дочь. Это арест... Фигест! Много чести такое говно, как ты, арестовывать Ты думал, раз Михаил Федорович на пенсии Так он от этого ментом быть перестал Тварь От удара в живот у Дениса потемнело в глазах Михаил Федорович, Михаил Федорович Кто это? Кто? От меня добавь Я у фамина в отделе службы начинал Фамин. Фомин Михаил Федорович Ну, конечно, у господи Месть, да «Понял. Принял. Бейте. Только потом, пожалуйста, отвезите меня домой. Моя семья...» «Вот мразь. Семью решил прикрыться...» Ах! Избивать Дениса в тесноте салона было неудобно. И скоро машина свернула на проселочную дорогу. Вероника, старательно изображая застенчивость, переминалась с ноги на ногу на пороге закутка, который здесь наверняка гордо именовался торговой точкой. Крошечная в 5 квадратных метров пространства часть которого занимал узкий прилавок, а все остальное место – стеллажи, уставленные телевизорами, магнитофонами, радиоприемниками, телефонами и предметами, о назначении которых Вероника могла только догадываться. Объединяло их одно – все эти вещи были старыми. Не старинными, а оттого ценными, и из года в год становящимися все дороже, а именно старыми. Из тех, что не нужны никому, кроме таких же стариков – которые вместо того, чтобы купить новый телевизор, до последнего будут ломать глаза в обнимку со старым. Они найдут миллион причин, почему это делают. От «лучший звук» до «полезней для здоровья». Но на самом деле причин всего две. Бедность или привычка. А, как правило, то и другое вместе. У меня такие лавки всегда почему-то вызывают чувство неловкости. Делается стыдно за то, что сама в последние пару лет сменила уже два телефона и присматриваюсь к третьему. А... Здравствуйте, извините, пожалуйста К визиту Тимофей готовил ее лично Заставил стереть с лица косметику Гладко зачесать волосы И нарядиться в платье, которое Вероника называла заморашным В свое время специально купила именно такое Бесформенное, из дешевой синтетики, невнятного цвета Сидела платье кошмарно Сзади висело мешком, спереди липло к коленям Для того, чтобы догадаться, какая роскошная фигура скрывается под ним Нужно было обладать незаурядной фантазией Тимофею платье очень нравилось. В этом платье Вероника обычно беседовала со стариками и людьми невысокого достатка. Тимофей прав. И бедненько, но чистенько вызывает у таких людей необъяснимую симпатию. Тонкий неуверенный голос и застенчивое поведение также являлись неотъемлемой частью образа. Модную курточку Вероника сняла заблаговременно. Держала в руках ее и пакеты из супермаркета, в котором спрятала свою изящную брендовую сумку. Стоимость которой примерно равнялась совокупной стоимости всего, что находилось в лавке Включая стеллажи и кассовый аппарат Здравствуйте Хозяин «Старьё берём» был одет в клетчатую рубашку и жилетку цвета хаки со множеством карманов Набитыми так туго, что казались надутыми И это было, пожалуй, самым примечательным В остальном он являлся бы абсолютное, «не пойми что» Если бы тише попросил меня описать его внешность возникли бы серьезные затруднения не очень высокий но и не сказать что низкий не полный но и не щуплый лысеющий но еще и не облысевший окончательно остатки седых волос старательно зачесаны на бок На носу очки с толстыми стеклами в оправе которую запросто можно было бы выставить в этой лавке на продажу такие очки носили когда я еще не родилась. Возраст тоже не поймешь. Дядьке с равной долей вероятности может быть как 50 лет, так и хорошо за 60. Про любого другого обладателя подобной внешности я с абсолютной убежденностью сказала бы «неудачник». Ей был хорошо знаком подобный тип людей. Из тех, у кого все и всегда складывается не так. По чьей угодно вине, кроме собственной. Они рождаются не в тех семьях, ходят не в ту школу, живут не в той стране и обязательно больны всеми мыслимыми болезнями, половины которых можно было бы избежать, если бы неравнодушие врачей, которым, разумеется, наплевать на все, кроме денег. «Я готова поставить что угодно на то, что хозяин лавки одинок, и последней женщиной, с которой он общался близко, была его мама». Но страдающим от одиночества дядька не выглядел. Так же, как не выглядел неудачником. В жизни этого человека все сложилось именно так, как он хотел. Его взгляд не был взглядом лузера, заранее обиженным на все, что может с ним произойти». Этот человек твердо знал, что находится на своем месте и не променял бы его ни на какое другое. Он, похоже, не мыслил своего существования нигде, кроме этой лавки. И взгляд у него оказался твердым, не по-стариковски острым. Вероника, старательно покраснев, протянула на ладони флешку. «Можно вас попросить распечатать, пожалуйста? Это заявление для собеса. Я распечатала на работе в двух экземплярах, как у них написано, и забыла, представляете?» А там прием с 3 до 5. Вернуться уже не успею, специально отпросилась пораньше. Хорошо, хоть у меня флешка с собой. Я спросила охранников, мне сказали к вам подойти. Давайте. Хозяин за куткой взял у Вероники флешку, нагнулся. Системный блок должно быть стоял под прилавком. Выпрямился, заилозил мышью по вытертому коврику, глядя в древний 15-дюймовый монитор. Рядом с Вероникой зашумел принтер. Вам в двух экземплярах? Да, пожалуйста, в двух. Если вам не трудно Забирайте, 20 рублей с вас Спасибо Вероника выхватила из принтера листы и осеклась Кошелек лежал в сумке, спрятанной в пакете Ладно, черт уже с этим Задание Тимофея выполнено, распечатки у меня Дальше этот дядька может думать что угодно Мало ли, зачем я ношу сумку в пакете Может, воров боюсь Вероника вытащила сумку Классическую Шанелевскую С юности мечтала о такой Достала из нее кошелек Из кошелька вытряхнула две монетки, протянула хозяину за кутка. Спасибо. Пожалуйста. Он смотрел на сумку, а потом поднял глаза и уставился Веронике в лицо. Так, словно до сих пор ее вообще не замечал. А сейчас вдруг увидел. Сердце у Вероники екнуло. Где-то в глубине души проснулось и зацарапалось нехорошее предчувствие. А... Я пойду, еще раз большое спасибо Не дожидаясь ответа, выскочила из-за кутка И едва ли не бегом понеслась к парковке Там ждал в машине Тимофей